Он аккуратно держал на кончике вилки маленькую маринованную луковку. «Есть еще один вопрос», — сказал он, — «как быть с моими вещами?» Эсми Феншоу показала, что голос его исходит из радиоприемника. Он звучал как-то неестественно. Она покачала головой, словно его тут и нет, — подумала она. Но он был тут, мистер Элос Керри в темно синюю в тонкую полоску костюме, небольшой, аккуратно заштопанной дырочкой чуть пониже воротничка рубашки. Он сидел за столом у нее на кухне. Она не решилась пригласить его в столовую, которой к тому же вообще редко пользовались, и кухня показалась ей наиболее подходящим местом. Здесь он и сидел. Она сварила кофе, а потом через час подала холодное мясо, маринованный лук, хлеб, масло. Ладони у нее были влажные от волнения. Она снова подумала о том, как необдуманно поступила. Незнакомый человек, прохожий, случайно зашедший в дом. Она же ничего о нем не знает. Но тут она узнала голос матери и возмутилась. К тому же это была неправда, так как мистер Кэрри много рассказал ей о себе. «Вот как надо жить», — подумала она. «Надо быть смелой, не отгораживаться от неожиданностей. Каждый день надо быть готовой к новой встрече. Только так можно остаться молодой». а ей очень хотелось подольше остаться молодой. В дни своей молодости мистер Керри много бывал за границей, жил, как он сказал, в Тайлоне, в Сингапуре и в Индии. Я ко всему подхожу без предубеждений, мисс Фэншоу. Считаю, что человек должен проявлять терпимость. Живи и давай жить другим. Страны должны нести другим странам только мир. О да, я совершенно с вами согласна. — Я немало побродил по свету и знаю жизнь. У меня нет предрассудков. Обычаи могут быть разные, но люди везде есть люди. Мы ежедневно учимся друг у друга. Если только у нас нет предубеждений, мисс Фэншоу. — О, да. — А вы бывали за границей? — Я... Я была в Европе. К сожалению, это не так уж далеко. Я обошел пешком почти все европейские страны, хотя всегда мог заработать себе на проезд. Я не хотела спрашивать, каким образом, но на нее это произвело впечатление, так как сама она была за границей лишь однажды во Франции. Мистер Кэрри, как выяснилось, был сирота. Жизнь свою он начал в детском приюте. Но это был более чем удачный старт, мисс Фэншоу. Мы были там счастливы. Думаю, что память меня не обманывает. Вы жили одной большой семьей. Никогда не сказал бы, что общество не сделало для меня всего, что могло. Теперь я вижу, как мне повезло. Ведь стоит только поглядеть вокруг мисс Фэншоу, сколько людей вырастают в разбитых несчастливых семьях. Я же ничего подобного не испытал и считаю себя счастливчиком. Мне хочется думать, что я наилучшим образом использовал предоставленные мне возможности». Образование он получил самое элементарное, поэтому ему ни разу не довелось по-настоящему использовать свою голову. «Неисследованные ресурсы!» — заметил он, указав на свой лоб. Беседа текла легко. Ни с каким другим человеком, ни с каким другим мужчиной, — подумала Эсме, — она не чувствовала себя так свободно. У мистера Кэри формальная вежливость удачно-то с отнюдь неформальной непринужденностью. и она решила, что ему самой судьбой предначертано жить здесь, что он умеет себя вести и вроде бы чувствует себя совсем как дома. У него было ничем не примечательное лицо, уже хорошо, но было в нем и что-то ненастоящее, как будто она видела его на экране в кино. И тем не менее легко было представить, как он утром сидит в этой кухне, завтракает, затем надевает шляпу, за ленточку которой было заткнуто небольшое перышко, и отправляется на работу. — У меня довольно громоздкие вещи. — Какие именно? — У меня две работы Митфеншоу, так сказать, две тетивы на одном луке. — Вас это удивляет? — Видите, ли, я всегда стремлюсь заполнить каждую минуту своего времени. Я исключительно работоспособен. Она заметила у него в ушах и в ноздрях небольшие пучочки сидеющих волос и подумала. — Интересно, подстригают их ему, когда он стрижется парикмахерской? Она понятия не имела, какие у мужчин привычки. — Правда, это в известной степени сезонная работа. — Сезонная? — Да, в дождливые и ветреные дни, которые всегда настигают нас здесь, на английском побережье, и, конечно, зимой... Я езжу в качестве камевояжора, продаю разные хозяйственные товары для уборки помещений. Он быстро огляделся вокруг, как бы проверяя, где надержат мастику для натирки полов, щетки и швабры, чтобы выяснить, чего тут достает. Может быть, вам нужны какие-то дополнительные подсобные помещения, помимо самой комнаты? Мистер Кэрри встал из-за стола и начал убирать грязную посуду. Она в изумлении уставилась на него. Человек, случайно зашедший по неверному адресу, вдруг стал гостем, разделившим с ней ленч, другом, который помогал мыть посуду. — В доме есть довольно большой чердак. — Это труднодоступно. — Почему? — Мне надо немножко оберегать тебя, чтобы не перетрудить спину. Не подумайте, что я больной человек, мисс Фэншоу. Пишу вас уверить, что вы не окажетесь с инвалидом на руках. Ни в коем случае. Для своего возраста я необыкновенно здоров. А все потому, что я веду такой активный образ жизни».